Глава одиннадцатая. Сади гуляет уже около двух часов. Ее нарядили в легкое платье цвета спелого персика. На голову нацепили шляпу с широкими полями и лентами, которые опускаются вниз и завязываются под подбородком. Не то чтобы Сади кто-то помогал одеваться, но это был единственный наряд, Которую ей принесла одна из рабынь. Сади успела заметить заинтересованные взгляды из-под лобья, которые рабыня бросала на нее. Сади и сама бы была удивлена, если ей когда-то пришлось бы прислуживать невольнице. К счастью, ее отправили подышать воздухом. Естественно, не в одиночестве. На почтительном расстоянии от девушки идут два ангела. Их крылья спрятаны от остальных, но Сади понимает, стоит ей только ускорить шаг или резко свернуть на одну из улиц, как ангелы тут же явят миру свое оперение и взлетят, чтобы поймать ее. Сади много думала над словами ангела. Девушке снова приходится себя поправить, И называть его по имени. Герхард пообещал ей свободу, и Сади клюнула на это. Что может быть прекраснее свободы? Он пообещал ее не трогать ни в каких смыслах. Все это звучит достаточно привлекательно, но она до сих пор не знает, что должна будет сделать взамен. Сади понимает, что союз Герхарду нужен не для того, чтобы любоваться на нее, на девушку, которая достаточно скоро состарится и умрет. Каковы его мотивы? Все намного сложнее, чем она может себе представить. Сади не прошла и половины города. Уже побывала на торговой улице, где рабы продают все, что только можно. Одежду, еду, украшения, самодельные статуэтки. Именно статуэтки из дерева повлияли на окончательное решение Сади. Она согласится на союз. Сади не хочет закончить свою жизнь в сточной канаве, как старик из брошенный. никому не нужной. Девушка понимает, что сейчас она держит на поводке призрачную власть, чем она этому обязана уже второстепенно. Она может стать женой ангела, который ничего не требует и дарует свободу и целый город. Даже старая Норна не рассказывала о подобном, потому что за историю рабства. Такого никогда не было. Возможно, и про нее когда-нибудь будут слагать легенды. Одна из них может быть вполне романтизирована. Легенда о том, как огневолосая дева влюбила в себя сурового ангела, стала его женой и получила свободу. Садиба послушала о таком. Подобная легенда помогла бы невольникам поверить в чудо, в то, что невозможное возможно. На окраине города Сади останавливается и смотрит на великолепие сада. Море цветущих яблоневых деревьев. Сюда ее привел аромат цветения. Приподняв юбку, Сади отправляется туда. ангелы. Следуют за ней. Тем временем к городу прибывают незваные гости, и мрам на всех парах несется к герхарду и находит того в кузнице. Герхард, облаченный в кожаную одежду, отливает новый меч это единственное занятие, которое успокаивает его и позволяет привести мысли в порядок. Сейчас ему это необходимо. Господин, демоны у города! говорит запыхавшийся и мрам, склонив голову. Они из Дорт-Норта хотят видеть вас. Герхард с сожалением смотрит на недоделанный меч. Его еще трижды нужно окунуть в лед, а потом в пламя. С раздражением скидывает с себя фартук и шагает на выход. Расправляет крылья и летит к дороге. И мрам. отправляется следом. Полет занимает мало времени. На дороге со стороны города стоят стражи Герхарда, три ангела, в латах и с мечами. По другую сторону его ожидают три демона. Одного Герхард узнает сразу же. Он помнит его еще со времен трехсотлетней войны. Имени демона Герхард не знает, но точно помнит, что именно он убил Ангелицу Марию. В тот момент она пыталась увести человеческих детей в безопасное место. Она прикрыла их своим телом, но это было напрасно, ведь после нее от руки демона погибли и дети. Герхард опускается на землю и, не убирая крыльев, выжидательно смотрит на незваных гостей. «Герхард, я пришел сюда по приказу господина Дортнорта. Нам удалось выяснить, что в твоем городе находится некий Кристофер и его рабыня. Асмодей готов выкупить рабыню». Ангел не меняется в лице и отвечает. «Рабыня не продается». Герхард знал, что побег Сади принесет к его порогу проблемы. и они не заставили себя долго ждать. Ангела удивляет, почему Асмодей не попросил его выдать Кристофера. Неужели Асмодей не узнал в Кристофере того, кто пленил его и пытал в аду? О всего есть цена», — замечает демон. Герхард мысленно улыбается. Демоны даже не представляют, насколько велика цена этой рабыни. Все нимфы Великого Дома выйдут дешевле, чем капля крови из вены ссадей. Герхард устал от этого разговора, решает дать понять гостям, что невольницу они не получат. Ее господин против. Она не принадлежит Кристоферу. Это моя рабыня, а я ее продавать не буду. Если это все, то убирайтесь. В моем городе не жалуют демонов». Троица чернокрылых переглядывается между собой. Двое, что стоят немного позади, кивают убийце Марии, и он снова возвращает взгляд серебряных глаз на Герхарда. «Не все. Если тебе дорог твой город», То приведи к нам Кристофера. Герхард подходит к демону и прожигает того золотом глаз. Я не выполняю просьбы демонов. А упомянутый вами брат скоро сам покинет город. Можете ожидать его в тихом лесу. Когда? Герхард не отвечает, поворачивается к демонам спиной и, взмахнув крыльями, взмывает ввысь. И Мрам отправляется за ним через секунду. Приземлившись напротив дома, где разместили Кристофера, Герхард быстрым шагом входит внутрь и тут же останавливается. Несвязная куча бездыханных ангелов лежит у открытой двери. На стенах кровь. Отрезанное белое крыло валяется у входа в комнату Кристофера. Она открыта. Герхард срывается с места и, выбежав из здания, летит к своему замку. И Мрам в ужасе смотрит на своих братьев и в бессильной ярости сжимает кулаки. Герхард знает, куда поднялся Кристофер. Спускается на каменную мостовую, убирает крылья и входит внутрь замка. Отправляется в подземелье. Дверь вскрыта. он отталкивает бесполезное полотно и входит в круглое помещение. Каменные стены. Через два метра расположены горящие факелы. В помещении тяжело дышать, выгоревший кислород не успевает достаточно заполниться новым. Кристофер стоит спиной к Герхарду и смотрит на свои крылья. Два огромных крыла. висят на стене, приколоченные ангельской сталью. Вокруг них, словно виноградная лоза с острыми шипами, расположена цепь. Кристоферу их не снять. Прежде чем он сделает это, трижды умрет от ран. Демон не может отвести взгляда от черных блестящих крыльев, Они переливаются в свете факелов и влекут его к себе, словно ядовитый цветок, неразумную бабочку. «Мои ангелы!» — со злостью начинает Герхард. «Я же попросил убрать их!» — перебивает его Кристофер и оборачивается. «Ты ведь знаешь меня. Если мои просьбы не выполняют, я становлюсь раздражительным». Они были против того, чтобы я увидел то, что принадлежит мне по праву. Я сказал, что ты получишь их после Союза. Твои слова ничего не стоят. Вот и Мраму, я бы поверил, чистота его крыльев поражает. Ты же пал, и ложь тебе не чужда. Из-за нового всплеска ненависти между демоном и ангелом в подземелье и вовсе невозможно находиться. Напряжение нарастает. Герхард не привык, что кто-то нарушает его законы. А Кристофер не собирается больше мириться с ролью пленника. «Я сказал правду», — говорит Герхард. «Поверю, только когда мои крылья не будут прибиты к стене. Я представлю других ангелов. Не утруждайся, я не буду шалить». Герхард сдвигает брови на переносице. «И ты думаешь, я тебе поверю?» – спрашивает он. Кристофер подходит к Герхарду, их разделяет всего шаг. Да во мне честности больше, чем в тебе алкоголя. Герхард подступает. Не смей себя вести, как тебе вздумается. Это мой город. Ты можешь отдать мне крылья, и уже через минуту меня не будет в твоем городе. Герхард молчит. Кристофер подступает еще немного и без тени улыбки. Говорит. «Я чувствую твой страх. Ты боишься силы, что вернется ко мне с крыльями. И правильно делаешь». Кристофер проходит мимо, толкнув ангела плечом и поднимается наверх, бросив напоследок. «Если увижу за своей спиной ангелов, ощипаю их, как куриц». Герхард сжимает пальцы в кулаки с такой силой, что они хрустят. Прикрывает глаза и восстанавливает дыхание. Он хотел сообщить Кристоферу о гостях, но уже передумал. Пусть это будет сюрпризом. Герхард покидает подземелье и отправляется к себе. Нужно быстрее расположить к себе сади и отдать Кристоферу его проклятые крылья, чтобы он исчез из жизни Герхарда раз и навсегда. И Мрам тем временем возвращается к истерзанным ангелам и словно пазлы собирает их. Иначе они просто будут мучиться в боли, ткани, находясь на расстоянии, не срастутся. Герхард вызывает к себе рабов и отдает распоряжение, чтобы они накрыли стол. Сам уходит привести себя в порядок. Через час он сидит за длинным столом, на котором расставлены различные блюда. В самом центре его стоит канделябр с десятком свечей. Стол накрыт на две персоны, но явствами с него можно накормить по меньшей мере около 30 ангелов. Двери открываются, и в длинную залу входит Сади. Ее сопровождает мрам. Ангел откланивается и покидает помещение. Сади склоняет голову перед Герхардом. «Присаживайся», — говорит он. Сади подходит к столу и опускается на стул, который расположен напротив Герхарда. Их разделяет достаточно большое пространство, Но и это не помогает девушке расслабиться. Прошу, от обеды со мной, произносит Герхард, поднимая уже наполненный до половины бокал вина. Сади кивает и поднимает свой бокал, но вино не пьет, лишь слегка смачивает губы. Девушка дожидается, когда Герхард начнет накладывать еду себе. Потом приступает к этому же занятию. Как провела день? Гуляла, говорит Сади, и аккуратно ест. Несмотря на изобилие еды и любовь Сади к пище, она с трудом проталкивает кусочек за кусочком. Нервы скручиваются узлом, а пальцы немного дрожат. Надеюсь, ты не против своего сопровождения. Сади поднимает взгляд от тарелки. «Они ведь все равно будут следить за мной». «Они не следят. Защищают», — поясняет Герхард. «Беседа у них явно не ладится». Герхард стискивает вилку и не может придумать тему разговора, которая бы помогла девушке избавиться от страха перед ним. Она нужна Герхарду, он не привык искать чего то расположения, просто не умеет. Так в тишине обед и проходят. Когда Сади откладывает прибор на белоснежную скатерть, то не знает, куда себя деть. Она должна попросить позволения уйти, поблагодарить или ждать, когда ангел сам решит. прекратить трапезу. Да и шляпу бы снять не помешало. Сади ощущает себя в ней словно игрушка, на которую натянули угодный хозяину атрибут. Неловкость зашкаливает. Сади поднимает взгляд от полупустой тарелки. «Спасибо, все было очень вкусно». «Ты практически не ела». Дверь в залу распахивается, и входит Кристофер. За его спиной идет имрам. «Господин, я пытался остановить его, но...» «Все нормально, мой белокрылый друг», — говорит Кристофер, и берет один из стульев, что расставили, вдоль стены. «Герхард не против. Он даже пригласил меня посетить Таинство Союза». Сади бросает взгляд на Герхарда. «Правда?» Тот переводит взгляд с Кристофера на девушку и впервые за весь обед видит, что в ее взгляде нет страха. Но появился интерес. «Ты бы этого хотела?» – неожиданно для себя, спрашивает Герхард. Имрам медленно удаляется из залы и прикрывает за собой дверь. Кристофер и Герхард смотрят на саде в ожидании ответа. Кристофер сболтнул не подумав. По этой же причине Герхард задал вопрос. Сади раздумывает. Ей было бы легче пережить страх, если бы Кристофер был рядом. Как она уже могла догадаться. Кристофер и Герхард отнюдь не друзья, но ангел проявляет к ней внимание, словно ему не безразлично, что она чувствует. Да. Отвечает она. Кристофер тут же задает вопрос. Ты согласилась на союз? И тут сади понимает, что пора дать ответ, но голос Герхарда сбивает ее с толку. Ты не обязана говорить это прямо сейчас. Узнаешь меня поближе. Пару дней на это я могу выделить. Сади кивает. Кристофер начинает есть и блаженно мычит. Теперь всегда буду есть с вами, сообщает он. В городе подают отвратительную еду, а истоверны, на Красной улице и вовсе все рабы сбежали. Стоило мне только войти туда. «Почему ты еще здесь?» – спрашивает у него Сади. Кристофер бросает взгляд на Ангела. «Герхард решил оплатить мою работу только после Союза». «Почему?» – не понимает Сади. Потому что он зануда, чуть меньше, чем имрам, но все же. Герхард наблюдает за лицом девушки. Ему не важны слова Кристофера, а вот ее эмоции очень даже интересны. Сади словно открылась. Глаза цвета янтарного вина сверкают. Пальцы больше не дрожат. Искал тебя. Неожиданно говорит Кристофер, подарив Сади легкую улыбку. Зачем? спрашивает Герхард. Кристофер пожимает плечами, берет бокал Сади и отпивает вина. Морщится и отвечает: Хотел узнать, не стала ли она узницей, как и я. У меня есть сопровождение, говорит Сади и бросает взгляд на Герхарда. Но я не против. «В этом городе смертельная скука, ни одного говорящего раба. Они все настолько запуганы, что с ними невозможно вести беседу», жалуется Кристофер, смотря на девушку, словно кроме них тут никого и нет. Его слова вовсе не шутка, он действительно скучал по разговорам с принцессой. «А ангелы?» – спрашивает Сади. «Кристофер?» Улыбается. Нет, я не настолько не скопал, чтобы искать их общество. За это время я даже успел соскучиться по нашим разговорам. Сади тоже, но она этого вслух не произносит. Девушке вообще кажется, что Кристофер говорит это только для Герхарда, который медленно попивает вино и наблюдает за ними. Это не может продолжаться вечно, и в итоге Герхард поднимается из-за стола. «Сади, идем, я провожу тебя». Все понимают, что это не просто предложение. Сади поднимается, и Кристофер говорит. «И сними эту шляпу, ты в ней похожа на птицу. В клетке». Руки Сади против воли тянутся к завязкам. Но напряженный взгляд Герхарда останавливает ее, и они уходят, оставив Кристофера в зале, а шляпу на голове. Он же отталкивает от себя тарелку и бросает взгляд на закрытую дверь. Ему не нравится, что девушку стали наряжать как куклу. Демон уверен, что ее мнение по поводу наряда никто не спросил. как и по поводу еды на столе и времени, когда она эту еду хочет употреблять.